Глава двадцать первая Мне потребовалось несколько минут, чтобы отделаться от водителя «желтого хаммера», и я, вероятно, был бы все еще там, если бы не полицейский, который прыгнул в канал. Он, наконец, вылез из воды и подошел туда, где я стоял, не обращая внимания на безостановочный поток угроз и не слишком оригинальных оскорблений. Я пытался проявить вежливость. Мужика душила ярость, и я не хотел, чтобы он получил психологическую травму, подавляя ее. Но в конце концов у меня неотложное полицейское дело. Я попытался указать на это, но очевидно, он был одним из тех индивидуумов, которые не могут одновременно орать и прислушиваться к голосу разума. Так что появление несчастного и чрезвычайно мокрого полицейского ознаменовала собой долгожданную паузу в разговоре, превратившимся в скучный монолог. «Я действительно хотел бы узнать, что вы знаете водитель этого автомобиля», — сказал я полицейскому. «Да уж, конечно», — ответил он. «Могу я увидеть ваши документы?» «Я должен ехать на место преступления», — сказал я. «Вы уже на одном из них», — сообщил он мне. Итак, я показал ему свои верительные грамоты, и он внимательно их осмотрел, капая водой из канала на ламинированное фото. Наконец он кивнул и сказал, «Окей, Морган, поезжайте По реакции водителя Хаммера, можно было подумать, что полицейский предложил расстрелять папу Римского. «Вы не можете вот так просто его опустить», – завизжал он. Этот вонючий козел раздолбал мою машину. Но полицейский, богослови его Боже, просто посмотрел на мужчину, уронил каплю воды и спросил. «Могу я увидеть ваши права и техпаспорт, сэр?» Похоже, на великолепное разрешение ехать. И я с удовольствием им воспользовался. Мой бедный изношенный автомобиль издавал весьма несчастные звуки, но я направил его на дорогу в университет. Выбора все равно не было. Он доставит меня туда, как бы сильно не был поврежден. Это заставило меня почувствовать определенное родство с моим автомобилем. Вот они мы. Два великолепно сконструированных куска машинарии, выбиты из, на... из нашего изначального великолепного состояния непредвиденными обстоятельствами. Это был замечательный повод для жалости к себе. и несколько минут я предавался ей. Гнев, который я чувствовал всего несколько минут назад, схлынул прочь, пролился на газон, словно канальная вода с полицейского. Наблюдать, как водитель Авалона переплывает канал, вылезает из воды и уходит прочь, было в духе последних дней. Стоит подобраться немного ближе, как земля уходит из-под ног. И вот теперь новый труп – а мы еще даже не разобрались, что делать со старыми. Мы были похожи на борзых на собачьих бегах, гоняющихся за фальшивым кроликом, который всегда чуть-чуть впереди, отдергиваясь прочь каждый раз, когда бедная собака думает, что вот-вот схватит его зубами. Около университета уже стояли два автомобиля команды, и четверо офицеров образовали кордон вокруг музея искусств, отталкивая растущую толпу. Приземистый, сильный на вид коп с бритой головой вышел встретить меня и провел к задней стороне здания. Тело лежало в группе растительности за галереей. дебра разговаривал с кем-то похожим на студента, а Винс Масуку, усевшись на корточке рядом с левой ногой тела, тщательно тыкал шариковой ручкой куда-то в щиколотку. Тело не было видно с дороги, но и сказать, что она спрятана, тоже было нельзя. Оно было зажарено, как и предыдущее, и было положено так же, как первые два, в жестко закрепленном положении, с керамической головой быка вместо головы. И снова, когда я это увидел, я рефлекторно ожидал какой-нибудь реакции изнутри. Но я не услышал ничего, кроме мягкого бриза, обивающего мой мозг. Я до сих пор оставался один. Пока я задумчиво стоял, появилась Дебора и вызверилась на меня. Я звонила тебе давным-давно, зарычала она. Где ты был? На занятиях по макраме, ответил я. Этот такой же, как другие? Выглядит похоже, сказала она. Что скажешь, Масука? Кажется, на этот раз у нас прорыв, произнес Винсов. «Вовремя мать его!» — сказала Дебора. «На щиколотке надет браслет!» — сказал Винс. «Он не оплавился, потому что сделан из платины!» И улыбнулся Деборе своей ужасно фальшивой улыбкой. На нем написано «Тамми». Дебора нахмурилась и посмотрела в боковую дверь галереи. Там с одним из полицейских стоял высокий мужчина в легкой куртке из полосатой ткани и галстуки бабочки и с нетерпением смотрел на Дебору. «Кто этот парень?» – спросила она Винса. «Профессор Келлер, преподаватель истории искусства. Он обнаружил тело». Все еще хмурясь Дебора встала и поманила полицейского в форме, чтобы он привел профессора. «Профессор?» – сказала Дебора. «Келлер!» «Газ, Келлер!» – ответил профессор. «Он был красивым мужчиной лет шестидесяти, Со шрамом, словно после дуэли, на левой щеке. Но лицезрение тела его не впечатлило. «Это вы обнаружили тело», — сказала Эдеп. «Совершенно верно». Я шел посмотреть на новую выставку прикладного искусства, несопотамского, которое действительно должно было быть интересным. И увидел это в кустарнике. Он нахмурился. Около часа тому назад, кажется. Дебора кивнула, как будто ей все это уже известно, включая... включая месопотамскую часть. Стандартный полицейский трюк, побуждающий людей активно добавлять новые детали, особенно если они чувствуют себя слегка виноватыми. С Келлером это не сработало. Он просто стоял и ждал следующего вопроса. А Дебора стояла и пыталась его придумать. Я справедливо горжусь своим тяжким трудом отработанными фальшивыми навыками общения, поэтому прочистил горло, чтобы прерывать неловкое молчание, и Келлер перевел взгляд на меня. «Что вы можете рассказать нам о керамической голове?» – спросил я его. «С художественной точки зрения». Дебора бросила на меня убийственный взгляд. Впрочем, возможны из что я придумал вопрос раньше неё «С художественной точки зрения?» «Не очень», — сказал Келлер, смотря вниз на голову быка около тела. «Выглядит, будто ее вылепили из сырой глины и обожгли в достаточно примитивной печи. Может быть, даже просто в обычной большой печи. Но с исторической точки зрения это намного интереснее». В каком смысле интереснее, перебила Дебора, и он пожал плечами. «Ну, ручаться не могу», – протянул Келлер. Но, «Ну, похоже, кто-то пытался создать стерилизацию под очень старый дизайн. «Насколько старый?» – спросила Дебора. Келлер приподнял бровь и пожал плечами. Будто считал, что она задала неправильный вопрос, но все же ответил. «Три или четыре тысячи лет». «Очень старый». Услужливого высказался я. И они оба посмотрели на меня с выражением, заставившим меня подумать, что следует добавить что-нибудь хотя бы наполовину умное. Так что я спросил, и в какой части света он появился. Келлер кивнул. Я снова показал себя молодцом. «Средний Восток», — сказал он, «мы находили аналогичные мотивы в Вавилонии, Еще раньше, около Иерусалима, голова быка относится к культу одного из древних богов, довольно гадкого, по правде говоря. «Молох», — сказал я, и звук этого имени больно царапнул мне горло. Дебора впилась меня взглядом в полную уверенностью, что уж сейчас я точно что-то от нее скрываю. Но затем вновь отвернулась на звук Келлерового голоса. «Да, вы правы, произнес он. Молох любил человеческие жертвоприношения, особенно детские. Это было стандартной сделкой. Принесите в жертву вашего ребенка, и божество гарантирует вам хороший урожай или победу над врагом». «Ну, похоже, мы можем рассчитывать на очень хороший урожай в этом году», сказал я, но никто из них не удосужился хотя бы слабо улыбнуться. Ну хорошо, я делаю, что могу, чтобы привнести немного радости в этот мрачный мир. И если люди отказываются реагировать на мои попытки, что ж, им же хуже. А какой смысл в сжигании тел, требовательно спросила Дебора. Келлер коротко улыбнулся типичный профессорской спасибо, что спросили улыбкой. Это ключевая часть ритуала, сказал он. В существовала огромная статуя быка, одновременно бывшая печью. Я вспомнил Халперна и его сон. Он знал о Молохе заранее? Или знание пришло к нему тем же путем, что музыка ко мне? Или Дебора все это время была права, и он действительно был у статуи и убил девушек, каким бы невероятным это ни казалось? — Печь, — сказала Дебора. И Келлер кивнул. и они бросали в нее тела, произнесла она с выражением лица, свидетельствующим о том, что она не может в это поверить, причем по его вине. «О, более того», — сказал киллер — «они включили в ритуал элемент чуда. Очень умный ход, по правде говоря. Именно поэтому Молох был популярен так долго, потому что это было волнующе и убедительно». У статуи были руки, протянутые в сторону паства. Когда жертву укладывали на эти руки, Молох словно оживал и пожирал жертву. Руки с жертвой медленно поднимались и клали ее в его рот. «И в печь», — добавил я, желая больше ничего не упустить под звуки музыки. Дебора удивленно посмотрела на меня, и я понял, что никто не упоминал о музыке. Но Келлер пожал плечами и ответил, да, вы правы. Трубы и барабаны, пение, все очень гипнотизирующе. Кульминация наступала, когда Бог поднимал тело ко рту и бросал внутрь. В рот и внутрь печи. Живьем. Не слишком весело для жертвы. Я верил сказанному Келлером. Я слышал вдали мягкое биение барабанов, и мне тоже было не слишком весело. «Кто-нибудь до сих пор поклоняется этому парню?» – спросила дебра Келлер покачал головой. «Не в последние две тысячи лет, насколько мне известно». «Ну тогда какого черта?» – сказала дебра «Кто это может делать?» «Это не секретная информация», – ответил Келлер. «Это довольно хорошо задокументированная часть истории». Кто угодно может провести небольшое исследование и обнаружить достаточно, чтобы сделать нечто подобное. «Но зачем кому-то делать такое?» спросила Дебора. Киллер вежливо улыбнулся. «Я не знаю наверняка». «Ну и что хорошего-то мне дает?» спросила Анатоном, намекавшим на то, что киллеру неплохо бы иметь ответ. Он по-профессорски любезно улыбнулся. Узнать что-то новое никогда не повредит. Например, произнес я, мы знаем, что где-то должна быть большая статуя быка с печью внутри. Дебора дернула головой в мою сторону. Я нагнулся к ней поближе и мягко произнес. Халперн! Она мигнула, и я понял, что про это она пока не подумала. Думаю, что это был не сон. Я не знаю, что думать. Но если кто-то воплощает в жизнь ритуалы Молоха, почему бы ему не делать это с соответствующим оборудованием? Проклятие, сказала Дебора. Но где можно спрятать такую штуку? Келлер деликатно кашлянул. Боюсь, дело не только в этом. То есть, требовательно спросила Дебора, «Ну, пришлось бы как-то скрыть запах», — сказал он. «Запах жареного человеческого мяса. Он устойчивый и определенно незабываемый». Он немного смущенно пожал плечами. «Итак мы ищем гигантскую вонючую статую с печью внутри», — бодро заявил я. «Это будет не слишком трудно». дебра сверкнула на меня взором, и я снова почувствовал легкое разочарование, ее неуклюжим подходом к жизни. В особенности, потому что я несомненно присоединюсь к ней в качестве постоянного жителя мрачного мира, если темный пассажир откажется появиться и выйти из своего укрытия. Профессор Келлер сказала она, отворачиваясь и полностью игнорируя своего бедного брата. «Есть что-нибудь еще полезное во всем этом бычьем дерьме?» Это была, несомненно, умная реплика. я почти захотел, чтобы ее произнес я. Но, казалось, она не впечатлила ни Келлера, ни саму Дебору, которая, казалось, даже не подозревала, что сказала что-то примечательное. Келлер просто покачал головой. «Боюсь, это не совсем моя область», — сказал он. «Я знаю эту тему лишь постольку, поскольку она повлияла на историю искусства». Вам стоит поговорить с кем-нибудь с кафедрой философии или сравнительной религии. Например, с профессором Халперном, снова шепнул я. И Дебора кивнула, не отводя глаз. Она повернулась, чтобы уйти, но, к счастью, вовремя вспомнила о манерах. Вернулась к Келлеру и сказала. Вы нам очень помогли, доктор Келлер. Пожалуйста, сообщите, если вспомните что-нибудь еще. Конечно, ответил он. И Депс схватила меня за руку и потащила за собой. «Мы идем в кабинет регистратора», – вежливо спросил я. «Чувствую, как затекает моя рука». «Да», – ответила она. «Но если Тами училась у Халперна, я не знаю, что сделаю». Я потянула из остатки своей руки из ее зажима. А если она у него не училась? Она просто покачала головой. «Пошли!» «Но когда я в очередной раз проходил мимо тела, кто-то схватил меня за брючину, я посмотрел вниз». «Хм-хм!» сказал Винс. Он прочистил горло. «Декстер!» — произнес он. Я приподнял бровь. Он понял и отпустил мои брюки. «Он понял и отпустил мои брюки. Нам нужно поговорить». «Обязательно!» — сказал я. «Это может подождать?» Он потряс головой. Это очень важно. Ну, хорошо. Я сделал три шага назад туда, где он сидел на корточках рядом с телом. Что случилось? Он глядел в пространство с еще более невыразительным лицом, чем обычно, когда он не изображал какие-нибудь эмоции. Я говорил с Мэнни. Замечательно. Ты даже остался с полным комплексом конечностей. Он... Промямлил Винс. «Он хочет внести несколько изменений М -м -м, в меню. Твое меню. Для свадьбы». «Ага», — сказал я, как бы банально не звучало это «ага», когда произносишь его рядом с трупом. «Я просто не мог удержаться». «Кстати, это дорогостоящие изменения?» Винс взглянул на меня и кивнул. «Да». Он говорит, что на него снизошло вдохновение. Что-то действительно новое и необычное. «По-моему, это потрясающе», — сказал я. «Но не думаю, что могу позволить себе вдохновение. Мы должны ему отказать». Винс снова затряс головой. «Ты не понимаешь. Он позвонил только потому, что ты ему нравишься». Он говорит, что контракт дает ему право делать все, что он захочет. И он хочет чуть-чуть увеличить цену. Винс определенно покраснел. Он что-то пробормотал и попытался прикинуться ветошью. «Что?» – переспросил я. «Что ты сказал?» «Вдвое». Очень тихо, но по крайней мере разборчиво произнес он. «Вдвое», – повторил я. «Да, это 500 баксов за тарелку», — сказал я. «Уверен, это будет просто прелесть», — сказал ярко красный Винс. «За 500 долларов с тарелке это должно быть более чем просто прелесть. За эти деньги должен убраться в зале, припарковать автомобили и сделать каждому гостю массаж спины». «Это последний писк моды Декстер». Возможно, про твою свадьбу напишут в журнале. Угу. В журнале банкротство сегодня. Мы должны поговорить с ним, Винс. Он затряс головой, продолжая смотреть на траву. Я не могу, сказал он. Люди замечательная комбинация глупости, невежества и безропотности, не правда ли? Даже те, кто большую часть времени притворяется вроде Винса. «Это бесстрашная судебная крыса. Сидит всего в нескольких дюймах от жестоко убитого тела, обращая на него не больше внимания, чем на пень, и одновременно его парализует от ужаса при мысли о встрече с коротышкой, зарабатывающим на жизнь ваянием из шоколада. «Хорошо», — сказал я, — «я сам с ним поговорю». Он, наконец, поднял глаза на меня. «Будь осторожен, Декстер».